для собственного удовольствия на потех у районной публики и сделает и постесняется это свыше его сил но всё согласен всё готов перетерпеть ради неё и скажи она к примеру Мишка докажи что любишь оттяпай свой пальчик да пожалуйста. Любой на выбор. Но быть посмешищем мне это никогда. Даже если бы этого хотела она, Варвара. Кто-то кашлянул или чихнул поблизости. Михаил поднял голову и увидел своих двойняг. Ветька, Игришка робко в полглаза поглядывали на него из-за некрашеной трибунки, с которой говорили речи в Первомайский и Октябрьский праздники, и заискивающе улыбались. Что вы тут делаете? спросил Михаил. Ничего, мы так, как так. Я были. Двоенята замялись. Братья они не умели совершенно. Но в то же время ему правду говорить не хотелось. В конце концов они признались, сидели на брёвнах в заулке пробления. В заулке? Удивился Михаил. Как же я вас не видел? А вы меня видели? Видели. И тут Михаил понял, что они ожидали его. Моя Алис как бы с ним ничего не случилось. А кроме того, соскучились. Первые дни после его возвращения из лесу или со сплава двойнята, ни на шаг от него, это завсегда. «О, чего стоите? Идите сюда!» Ободренные его улыбкой ребята подошли к крыльцу. Михаил потрепал того и другого по голове. «Рыба-то нынче удете?» «Не, не клюет, вода цветет. Худо дело. А у нас махра есть». сказали ребята: "Махра, какая махра? Курить которую?" Михаил ничего не понимая развернул газетный кулёчек, который протянули ему братья, и верно махорка, самая настоящая махорка. Откуда она у вас? Вы и не курить ли у меня вздумали? Не, это Егорша, когда у нас пьяный был, Лиза попросила, а отцып говорит: "Немножечко для Михаила не жадничай". Вот Егорша и отцып — Этого хорошо. С Лизкой придумали. — Молодцы, — сказал Михаил. Последнюю цигарку он выкурил на Марьиных лугах, часа четыре назад, не меньше. И если говорить на чистоту, то непредвиденное бегство своих темы, пожалуй, дороже всего ему обошлось по табачной линии. Ибо стоило ему дождаться сегодняшнего вечера. И он получил бы целую пачку махры из плавной поёк за неделю. Трудно сказать, цигарка ли выкуренная взбодрила его, или немного полегче стало ногам в прохладной траве, или наконец жара не так давила теперь под вечер. А Михаил ковыляя домой уже не морщился, не кусал губы на каждом шагу, да и на душе у него pues спокойнее стало и скоро мысли и заботы пошли по привычному кругу он начал думать о об бабудке о том что надо срочно где-то рожиться новой косой старая в прошлом году лопнула о харчах и хлебах в общем обо всём том что связано с выездом на сенокос Глава вторая. Странное, необычное то было лето. Кругом горели леса. Деревни по неделям не вылезали из дыма, точь в точь, как в войну, когда бомбили Архангельск и его пригороды. Люди измучились, мотаясь по пожарам. Только потушили один пожар, взялись за косы. На, опять наручный скачет. А на пожне тоже не развеселишься. Хлещ, шлещи, скосой бегаешь, бегаешь с граблями, а где сено? Жара, сушь. На болотах журавль кричит от безводья, скотина замаилась от гнуса. И однако же шальная гульба захлёстывала деревни в то лето. Возвращались фронтовики. Правда, не густо. не теми косяками, какими уходили на войну, но возвращались. И была радость у людей. Были свадьбы и скороспелая любовь на лету. И были плачи великие от земли до неба по тем, кто не вернулся с войны. Весной и летом за последние годы пряслиных выручал и пиннига. Федька и Гришка редкий день не приносили рыбешки на ладку, на дверь, а если еще похвалить, готова сидеть у реки с утра до ночи. Нынешним летом рыбки не поели. На яма, да, на заструги забилась от жары рыба. Лес тоже подвел, ни гриба, ни ягоды не видали-то все летом. И наконец Звездония, их главные кормильцы, раньше возвращается из плоскотины как баржа плывёт, задние ноги распирает от вымени, а нынче скоком пружинком бежит домой, спасаясь от гнуса. Егорша, как и в прошлом году подбивал Михаила: "Прибирайся в лес, промхоз, сообрази, что будет, вся Россия горит на корню, хоть помогу". Я ведь теперь о-хо-хо на одной подушке с подрезовым сижу. Да, Егорша мог замолвить словечко, шфирил в райкоме, сумел устроиться, сукин сын. Его товарищи, те, что были с ним на курсах, лучок в руки и снова к пню, а что еще делать, раз, трактора в район не завезли, а Егорша нет». Егорши потолкался с недельку в райцентре, всё разнюхал, повывел тому зубы, заговорил этому, заговорил, сел на райкомовскую легковуху и пошла писать губернии. Куда ни заехал, куда ни заявился, первый человек председателей колхозов на задних лапах перед ним, потому что пёс его знает, что он нападёт хозяину, когда останется с ним с глаза на глаз. Соблазн От Егоршиных слов был велик. И на первых порах Михаил воспрянул. Наконец-то и он на фарватер выплывет. Уродилась, не уродилась на полях. Твое дело маленькое, пайка тебе обеспечена. Но так говорил он себе сначала с горяча. А затем, спокойно пораскинув умом, започесывал затылок. Нет, не так-то просто, оказывается, отчалить ему от колхозного берега. И дело не только в нем самом. А как быть со Звездоней? Ведь если он перейдет в лес промхоз, значит, прощай, Звездонья. Мать со Степаном Андреевичем в лучшем случае за страду два копыта вытянут. А остальные два кто? Вот ведь какая нынче золотая коровушка. А без коровы тоже не житье зачахнут ребята. Ну, моё дело предложить, сказал Егошин. А ежель тебе ни хрена к Андрогаткину горизонте не маячит, то я не виноват. Однажды, был уж конец августа, райкомовская легковуха подкатила к самому дому Прясленных, лихо подкатила с посвистами. Ребятишки Пряслены как раз ужинали, пули вылетели из-за стола. Привет от питерских чукарей. Бодры сказал Егорша, входя в избу. Чухарь местное название глухаря. Постоял под порогом, цыкнул слюной и вдруг со всего маха бросил на серёдку избы глухаря. Анна ахнула. Что ты, Егорша? Ты бы хоть старика своего накормил. Хвать старику. Пенишские лисы между прочим большие. Это ты сам застрелил. Спросила Лиска, переводя удивленный взгляд с краснобровой птицы на Егоршу. «А то дядя! У меня и сам неплохо теперь стреляет. Втянул я его в это дело на свою беду. Бывало, всю дорогу храпит, а теперь только и зыркает по сторонам. С громом ездим!» С улицы раздался гудок. Егорша подошел к окошку, погрозив кулаком ребятам, облепившим машину. Затем, подсаживаясь к Михаилу, покровительственно сказал... Ну что, Коля? Это на Егоршеном языке сначала кориш, приятель. Всё в разริте колхозного сектора, думаем. А иди ты. Вырвалс Михаил Егорша за хотал. Между прочим, гостей иначе встречают. Ладно уж, знаю, что у тебя ни хрена нету, и вытащил из кармана поллитровку. Ох, Егорша, Егорша, вздохнула Анна. Собьёшь ты на этой работе. А сельсовет-то мне на что до один? Егорша грязным промасленным пальцем постукал себя по лбу. В этом чемодане, между прочим, не все опилки. Он подмигнул Михаилу, ловким ударом разрядил бутылку. Вот что, братишка, сказал Егорша и вдруг принял серьёзный вид. Давай выпьем за нового бригадира. За какого бригадира? А есть такой дуралом в пикашене, бревно лежачее. Давай тебе без загадок. Патриот неясный? А в биографии требуется? Могу. Год рождения 1928. Русские семейные положение? Чего? А, узнаёшь. С кем ты надумал? Ха, с кем? Сообрази. Мы только что знать чем?